Глава седьмая. Утром ее не будили, так что она спала, пока не почуяла запах бараньи похлебки. Открыла глаза, села, сонно потянулась, под смешок старухи выскочила в уголок, устроенный для умывания. «Ешь! Потом все дела!» Шаманка щедро плеснула похлебки в глиняную миску и положила рядом половинку лепешки. Делиана с жадностью набросилась на похлебку и, уже вычищая миску лепёшкой, с удивлением к себе прислушалась. Её не тошнило! Ребёнок весело пинался в животе, требуя после сытного обеда прогулку. «Терта!» — Иерленда позвала свою помощницу. «Проводи госпожу солёных камней. Погуляйте между шатрами, посмотрите на молодых воинов». Девчонка радостно поклонилась старухе. «С гостей гулять — это легко. Не то что сверлить камни для амулетов, тянуть нить из конского волоса или скрести неподатливые шкуры». Графиня медленно вышла из шатра. Она все еще чувствовала себя странно в новой одежде. Ее старое платье старуха унесла куда-то и сказала, что духом его подарила. То ли сожгла, то ли в землю закопала, а может, вообще в ручей выкинула. Делианна не переживала. Да, платье дорогое, но это всего лишь вещь. После смерти графа Корфа она с удивлением узнала, что доходы графства позволяют ей не экономить. Вообще. За три месяца, миновавшейся его смерти, она закрыла столичный дом, отпустив всех слуг, кроме садовника, кухарки и экономки. Оплатила похороны, уложив супруга в семейный склеп. Сшила себе траурное платье в лучшем салоне города для визита во дворец. Пошила дюжину платье попроще. Траур по супругу полагалось носить не менее года закупила в поместье новые семена, породистый скот на развод, оплатила срочный ремонт стен и кое-какие переделки внутри, и у неё осталось достаточно средств, чтобы жить дальше. А ведь она отложила нужную сумму на налоги, пенсион старым слугам, подарки нынешним помощникам по хозяйству, а деньги всё ещё остались. Наверное, только совершив все эти дела и покупки, Делиана поняла, какие чудовищные суммы проигрывал и прогуливал ее супруг, и почему король оставил титул за ней и ее нерожденным ребенком. Если она умеет зарабатывать такие деньги, аккуратно и рачительно ведя дела, своевременно выплачивая налоги, оказывая помощь солдатам и создавая рабочие места крестьянам, она выгодна для короны как владетель. По крайней мере, до взросления малыша. К тому же, вдовствующая графиня не будет принимать участие в политической жизни страны. Никто не пустит ее в королевский совет или мужской клуб. Голос графства перейдет к королю, до совершеннолетия нового графа. И это тоже выгодно его величеству. Вот только младенец-орк проглотит ли такое? Сырта дернула графиню за руку, Вводя в сторону от табына лошадей, Идущего к водопою. Женщина подняла голову и застыла. Черноволосый красавец в одной только кожаной юбке И широком воинском поясе Сидел на коне без седла И, смеясь, махал кому-то рукой. Еще два здоровенных орков в похожих нарядах Выскочили из шатров и присоединились к всаднику. Увидев других мужчин, Делиана отмерла. Орки. Это всего лишь орки. Их тут очень много. Правда, в основном старики, женщины и дети, но и мужчины есть. Почему же она так отреагировала на этого? Его приятели не вызвали у нее ничего, кроме любопытства. А этот красавец притягивал, сияла, словно солнце. Между тем тырта снова дернула графиню за руку. За конями бежали арчанские мальчишки, снося все на своем пути. Делиана вновь загляделась. Дети были забавные, круглоголовые, зеленокожие. Самые младшие бежали в одних рубашках. Те, кто постарше, уже носили штаны и жилетки. У девочек, которых в толпе было немного, Жилетка надевалась на рубашку, а штаны под нее. И все, без исключения дети, были увешаны амулетами. Бусинки, перья, шнурки. Всюду. Браслетики, пояски, плетенки на косах и даже на ногах. — Почему так? — спросила графиня свою маленькую спутницу. — Защита от злых духов, призыв добрых. Некоторые амулеты для удачи, здоровья, развела руками девчонка. Наша магия такая, требует вместилище привязки к телу. Делиана покивала. Она в магии не разбиралась. Как дочь барона она получила женское домашнее образование. Рукоделие, ведение хозяйства, изящные манеры, геральдика, изящная словесность и танцы. После замужества, устроенного родителями, граф Корф быстро наигрался с новой игрушкой и отвез жену в замок. Удал хозяйство в ее руки и вернулся в столицу устраивать дела. Должности при дворе у графа не было, зато было много аристократической спеси, поэтому он заседал в бесчисленных правительственных комитетах, посещал балы, пытался играть на торгах, и делать ставки на скачках. Первые полгода Далиана ждала мужа и скучала. Знакомилась с соседями, бродила по замку, следила за порядком в пустующих комнатах и выбирала меню. Все это делали дамы ее круга. Но молодой энергичной девушке все эти взрослые забавы быстро наскучили. Ее живой ум не терпел скуки так что для начала Делиана отыскала в замке библиотеку, потом подружилась с управляющим и потихонечку, года за три перетянула все дела на себя. Муж, приезжающий сначала раз в сезон, а потом раз в год, только ухмылялся на ее первые попытки вести дела, но не возражал. Его всё устраивало. Тем более юная графиня существенно увеличила поток денег в его карманы, всего лишь взявшись лично присматривать за его хозяйством. Потом он даже позволил ей заключать от его имени контракты на поставки соли, выписывать из столицы необходимое оборудование и специалистов, а к седьмому году совместной жизни перестал вмешиваться в жизнь графства вообще просто требовал денег. Если Далиана пыталась спорить и уверять, что деньги нужны на развитие предприятий, Ричард Корф оскаливал крупные зубы и напоминал ей, что взял девчонку со смазливым личиком без магических способностей ради наследника, но не получил желаемого. Однако красивые плетеные пояса и ленты графине понравились. Она видела, что помощницы-шаманки плели что-то похожее и попросила тырту. «Научишь меня такие плести?» «Надо и Ролинду спрашивать», — ответила девочка. «Тогда пойдем спросим», — загорелась с графиня.